Глава 23. Элла. «Элла, это и вправду ты?» Глубоким грудным басом проголосила моя сводная сестрица Сабрина. «Ты так изменилась! Такое платье красивое! А какие украшения! Никогда таких не видела! Наверное, стоит целое состояние!» Ахала тоненьким голосочком ее младшая сестра Карина. «Это подарок моего супруга» отодвинула от себя потянувшуюся к колье пухленькую ручку. «Матушка сказала, что ты замуж вышла? А это тот самый жуткий герцог Даркан, он и правда твой муж!» «Да», — подтвердила я, внимательно изучая сводных сестер. За то время, что мы не виделись, они нисколько не изменились. Те же тугие кудри, обрамляющие круглые лица, дородные фигуры, безуспешно затянутые в корсеты и по сто двадцать кило обаяния. «И ты теперь живешь в его доме?» Сестрицы плюхнулись на диванчик по обе стороны от меня, не давая шанса сбежать от расспросов. Диванчик подозрительно заскрипел. «Мамочки, только бы ножки выдержали!» «Это правда, что у него уже было шесть жен, но ни одна не пережила брачную ночь!» Громким шепотом пробасила Сабрина. «Говорят, что одна из жен, когда пыталась сбежать, всадила ему в бедро отравленный дротик с ядом Василиска!» пропищала Карина. Глупо, это был не дротик, а кинжал». «А это правда, что...» «Мачеха тоже здесь?» Грубо перебила я поток вопросов, на которые не собиралась отвечать. «Ой, нет, матушка слегла сразу после твоего отъезда», — грустно всплакнула младшенькая. «Возможно, одно из моих отсроченных проклятий догнало змеищу». «Но...» Тогда сильного вреда оно не принесло бы. Максимум неприятные неудобства, вроде диареи или непрерывные чесотки в определенных местах. Так что, если у мачехи что-то серьезное, то это не я. «С кем же вы тут? Неужели вас отпустили без сопровождения?» Я удивлена, потому как Сабрине исполнилось восемнадцать только минувшей весной, а Карина на два года младшей сестры. «Ну нет, конечно, с нами дуэнья». Сабрина махнула куда-то в сторону столов с угощениями. «Матушкина тетка приехала!» Я подалась вперед и выглянула из-за плеча Сабрины. Как и думала, около столов с закусками был ажиотаж, но возглавляла его бесспорно родственница моих сводных сестриц. Теперь понятно, в кого фигурами удались девочки. Тетушка напоминала огромную бочку, на которую натянули платье и украсили большим количеством рюш и бантов. Благородная седина Дуэньи явно подкрашивалась, что даже отсюда было видно по следам краски у корней и неравномерному оттенку. Родственница девочек так увлеклась пирожными и высокими бокалами с игристым напитком, что попросту не обратила внимания на пропажу своих подопечных. Тяжело вздохнув, напомнила себе, что проблемы бегемотиков не мои проблемы, я не несу за них ответственность, и безалаберность Дуэньи сестер не моя забота. Эло, можно тебя попросить о продолжении? Ты же наша любимая старшая сестричка!» Залебезила Карина. «Ой, это уже интересно. Что, вдруг бегемотиком от меня понадобилось?» «Сразу предупреждаю, со своей комнаты снимать защиту не буду». «Я знаю, как мачеха в свое время хотела ее заполучить, но отец тогда проявил твердость». «Нет, комната у тебя, конечно, хорошая, но мы к своим привыкли». «Тогда что вы хотели попросить?» Элочка, а опознакомь нас с принцем, смущаясь, пробасила Сабрина. Пожалуйста, сестричка, пескляво поддержала младшая. Признаюсь, ожидала любой просьбы, кроме той, что была озвучена. Девочки, я с его высочеством познакомилась сама только сегодня, попыталась достучаться до сводных сестер, заранее зная, что попытка обречена на провал. И мы едва парой фраз обмолвились во время танца. Вы еще и разговаривали? – ахнула Карина. О, ты даже не представляешь, насколько тебе повезло! Мечтательно закатила она глаза. Все девушки витара годами мечтают, чтобы принц хотя бы посмотрел в их сторону, пояснила Сабрина. Его высочество крайне редко посещает приемы, потому что постоянно занят важными государственными делами. Mm. «Опустошать королевский винный погреб, безусловно, важно», мысленно съехидничала, вспоминая, какое от принца было амбре. «Иллочка, ну, пожалуйста!» взмолились девочки. «Проси взамен, что хочешь». «А вот это уже звучит интересно». «Ну, допустим, я смогу как-то вас представить его высочество. А дальше-то что? Вас двое, принц один. Вы его как делить собрались?» «О, это мы уж сами разберемся». «На что-то серьезное даже не надеемся». Сабрина грустно провела рукой по своему платью. «Сама понимаешь, с нашими далекими от стандартов красоты фигурами найти нормального мужа проблематично». «Нам будет достаточно просто прикоснуться к мечте. Он же такой красивый». «И смелый». «Харизматичный». «Благородный». «Мужественный». «Принц Патрик, мечта любой девушки!» Синхронно вздохнули сестры. Вот только я их влюбленной наивности не разделяла. «Ладно», — сдалась я, — «попробую что-нибудь придумать». «Иллочка!» — радостно завизжали сестры-бегемотики и кинулись меня обнимать с двух сторон, лишая воздуха. Диванчик, на котором мы продолжили сидеть, жалобно заскрипел. «Юная леди, будьте любезны отпустить мою супругу. У меня на нее еще планы, в которые не входят ранние похороны», — раздался спасительный жесткий голос герцога рядом. «Меня сразу же выпустили из удушающих родственных объятий, а в легкие поступил спасительный кислород». Супруг мазнул сканирующим взглядом по моим сводным сестрам и сразу же потерял к ним какой-либо интерес. Его жуткая трость снова была с ним, что значило, что принца Ричард нашел и достаточно быстро. Воспользовавшись моментом, поднялась с диванчика и подхватила супруга под руку. Рад было повидаться. Передавайте привет мачехе, а у нас с его светлостью неотложное дело. Заглянула в глаза супругу, надеясь, что он поймет меня без лишних объяснений. Это какое? бесстрашно пискнула Карина. Внуков вашей матушки делать будем. «Не знаю, у кого челюсть сильнее отвисла, у меня или у сводных сестричек, но возмутиться не успела. Меня уже уводили из зала».